«Разум. Сердце, ты что, пьешь? Сердце, я? С чего ты взял? Это всего-навсего виски. Разум. Мне нравится сердце такие ответы. Очень нравится Хочешь, поговорим об этом? Сердце. Зачем он мне все это так подробно описал?» «Мог бы догадаться, что мне это будет неприятно». «Разум. Сердце, ты что, газет не читаешь? С каких это пор мужчинам известно, что повергает женщин в печаль? Просто он хотел с кем-то поделиться всем этим?» Ты уже несколько месяцев клеишься к нему, вот он и подумал, что ты подходящий объект. Сердце, разум, ты только не воображаешь что если ты сверху, так тебе все виднее и все можно. И потом я к нему вовсе не клеюсь, как ты изволил выразиться. Просто мы проводим с ним много времени. Нам нравится разговаривать друг с другом. Разум, ну как же? Любим разговаривать друг с другом. Не смешил бы ты меня, сердце? У меня со смехом проблемы. Мы взаимоотталкиваемся, потому что смех лишает меня серьезности». «Разговариваете? Разумеется. Кстати, ты могла бы при нем помолчать. В последнее время ты даже мечтаешь об этом, провести рядом с ним целый день и молчать. Слов от него ты получила более чем достаточно, сердце — да. Но в этом нет ничего дурного. Просто я хотела бы увидеть, как это выглядит, если мы не будем разговаривать. Так ли это будет хорошо? Это для общего знания». Ты ведь любишь знания. Разум, тебе нужно думать не о том, чтобы с ним было хорошо. Тебе должно быть хорошо с твоим мужем. С ним, кстати сказать, в последнее время ты тоже молчишь. Этого тебе должно быть вполне достаточно. Сердце, ну, разумеется, этого и следовало ожидать. Ты станешь примешивать моего мужа. Он имеет огромное значение для меня, и ты это прекрасно знаешь. Сейчас даже лучше, чем я. Он с тобой проводит куда больше времени, чем со мной. Разум, так я и предполагал. Твой муж со мной... — Постоянно, даже ночью. Не потому, что ему так хочется. Просто ты его сюда сослала. — Там у тебя должно быть пусто? — Сердце, временами. — Чаще всего, когда возвращаюсь с работы. Разум, ну да. Выключаешь компьютер, и сразу пустота. — Что у тебя с этим типом из Германии? — Как разум, я признаю, что он умен, но умных мужчин пруд пруди. — Что в нем такого особенного? — Сердце, тебе разум. Этого не понять. — Может, если бы ты напился, ты что-нибудь шурупил. Сколько тебе кубиков льда? Еще не сейчас. Решайся поскорей, а то ведь может и не хватить. То, что у меня происходит с ним, это нечто мистическое. Ты в развитии остановился на рационализме, а рационализм о мистическом знает только то, что оно абсолютно нерационально. Разум. Проверь-ка у себя. Не ошибаюсь ли я, действительно ли ratio означает часть целого? Я почти уверена, что права. А я уже проскочила эту раннюю фазу. Рационализм, ты проверил, не полон, он холодный и неуютный. Как брошенная эскимосская иглу. Тому, кто всю жизнь прожил в иглу. Не понять, как в ноябре, когда за окном льет дождь, блаженно чувствуешь себя на мягком ковре у камина. А рядом с Якубом часто бывает, как в ноябре у камина. В определенный момент тебе становится так хорошо, что забываешь, что забываешься. А кроме того, мне так тепло от этого огня, что я с удовольствием бы приказала телу раздеться. Можно от этого вполне впасть в зависимость. Я много раз задумывалась, почему так, и знаешь, что разум? У меня получилось, что я для него все время самое важное. Рядом с ним я единственная, абсолютно единственная. Такого чувства у меня уже давно ни с кем не возникало. Разум: "Нет ничего хуже, чем камин в пустом доме на следующий день. Осталось только зола, которую надо вынести". И очень часто не оказывается никого, кто сделал бы это для тебя. Ты думала сердце об этом? Выгляду всегда одинаково: скучно, холодно, возможно, но нет залы.